Эту тарелку могли бы узнать и Детта, и Мия. Синюю тарелку, зателивая вязью по периметру. Присмотревшись, стрелок увидел, что вязь эта — это молодые ростки риса. Когда Сейзенхард постучал по тарелке костяшками пальцев, она зазвенела. Роланд уже понял, что изготовлена она не из фарфора. Тогда из стекла, из какого-то особого стекла, Он протянул руку с уважительным видом человека, разбирающегося в оружии и знающего, как с ним обращаться. Маргарет замялась, прикусила губу. Роланд потянулся к кобуре, патронтаж надел еще до лэнча на лужайке у церкви, вытащил револьвер и протянул ей рукояткой вперед. «Нет», – выдохнула она. «Не надо мне предлагать в залог стрелялку, Роланд. Полагаю, если Волн приглашает тебя в дом, я могу доверить тебе мою Арису». Только будь осторожен, а не то останешься еще без одного пальца. А я думаю, что они тебе дороги. Двух на правой руке ты уже лишился. Одного взгляда на синюю тарелку Арису Маргарет хватило, чтобы Роланд оценил мудрость предупреждения. И одновременно почувствовал, как разгорается искорка надежды. Давно уже он не видел нового достойного оружия, а такое никогда ему не встречалось. Тарелку сделали не из стекла, а из металла, легкого и прочного сплава. Размером она ничем не отличалась от обычной обеденной тарелки, диаметром фут, может, даже больше. На трех четвертях периметра кромка остротой не уступала бритве. «Всегда понятно, где можно ухватиться за тарелку, даже если ты торопишься», сказала Маргарет. «Потому что сам видишь». «Вижу». В голосе Роланда слышалось восхищение. Два ростка риса перекрещивались, образуя букву высокого слога «З», которая несла в себе два понятия – «Зи» – вечное и настоящее. Именно вместе перекреста, а найти его мог только очень острый глаз, кромка была не только матовой, но и более толстой, и не грозило отсечь палец или разрезать руку. Именно за это место и ухватывалась Ариса. Стрелок перевернул тарелку. На донышке, по центру, увидел маленький выступ. Джейку выступ этот напомнил бы точилку для карандашей, которую носил в кармане в первом классе. Роланд никогда в жизни точилок не видел, поэтому в выступе он уловил некую схожесть с коконом, из которого вылупилась какое-то насекомое. Он издает свист при полете Арисы, понимаешь? Маргарет видела искреннее восхищение Роланда и отреагировала на него. Щеки разрумянились, глаза заблестели. Другого назначения у него нет? Нет. Но Ариса должна лететь со свистом, как и в легенде. Ага. Роланд кивнул. Естественно. Только так, и не иначе. Сестры Арисы – это группа женщин, которым нравится помогать другим. И сплетничать о других. Пробурчал Эзенхард, но очень уж доброжелательно. Ага. И это тоже. Они готовили угощение на поминки и праздники. Именно сестры накрывали столы в павильоне прошлым вечером. Если у кого-то сгорал дом или чью-то ферму затапливало при разливе Девар-ТТ, сестры организовывали сбор помощи. Они же поддерживали чистоту и порядок в павильоне и городском зале собраний. Устраивали танцы для молодежи и следили за соблюдением приличий. Богатые люди, вроде Тука, иногда нанимали их для проведения свадебных церемоний. И такие свадьбы, будьте уверены, оставались в памяти жителей Кальи на долгие месяцы. В своем кругу они, конечно же, сплетничали, она этого не отрицала, а также играли в карты, очки, замки. И вы бросаете тарелки. Ага, но ты должен понимать, что мы это делаем только для развлечения. Охота – мужская работа, и они отлично управляются с арбалетом. Она вновь гладила мужа по плечу, на этот раз, как показалось, стрелку более нервно. Он также подумал, что если бы мужчина отлично управлялись с арбалетом, она бы не принесла с собой это смертоносное оружие. Эйзенхард этого бы не одобрил. Роланд открыл табачный кисет достал одну из оберток кукурузного початка, которая дала ему Розалита, подбросил ее и подставил кромку тарелки. Но, виновением позже, обертка развалилась на две половинки, которые упали на крыльцо. «Только для развлечения», — Роланд повторил про себя слова Маргарет, И едва сдержал улыбку. Что это за металл? Ты знаешь, брови Маргариты чуть поднялись. Она, похоже, не ожидала такого вопроса, но ответила. Титан, по словам нашего робота. Тарелки привозят из одного старого заводского здания на далеком севере в Кале сен Там много руин. Сама я в тех краях никогда не была, но слышала много историй, в основном страшных. Роланд кивнул. И эти тарелки, как они изготавливаются? Их делает э, робот Энди? Она покачала головой. Он не может или не хочет. Точно сказать не могу. Их изготавливают женщины калья Сен-Че, а потом рассылают по всем кальям. до да калья Дивайн на Дальнем Юге. Их изготавливают женщины, повторил Роланд. Женщины. Где-то есть машина, которая их изготавливает. Вот и все. Вмешался Езенхардт. Роланда позабавил его тон, в котором слышалась обида. От женщин требуется лишь нажимать на кнопку. Маргарет с улыбкой смотрела на него, не произнося ни слова. Может, она и не знала, как изготавливаются тарелки, но ей было доподлинно известно, что необходимо для сохранения мира в семье. Значит, сестры есть в каждом городке дуги с севера до юга, и все они могут бросать тарелки. Ага. От калья на севере Да Калье Дивайн на юге. Дальше не знаю. Мы любим помогать людям и любим поболтать. Раз в месяц мы бросаем тарелки в память о том, как леди Ариса отомстила Серому Дику. Но лишь у некоторых получается. У тебя получается, Сэй? Она молчала, кусая нижнюю губу. Покажи ему. Покажи ему и покончим с этим.